Глава 35. Сисиль Ощущение, что он пытается подогнать факты под гипотезу, не покидало Родиона до сих пор, пока он не решился снова позвонить двоюродной сестре Адель Мерсье. Несколько лет назад, благодаря Сисиль он оказался на юбилее «Шоколадной вдовы», где впервые увидел Марка Портмана. С Сесиль его связывал краткосрочный роман, который довольно быстро сошёл на нет. Она оказалась отъявленной карьеристкой, человеком, для которого профессиональный успех стоял выше личных отношений. Возраст этой жизнерадостной, энергичной женщины не взял себя определить даже самый опытный физиономист. Она была по-мальчишески субтильна, по-девичьи свежа и по-женски прагматична. Родиону многое в ней нравилось. Однако её стремление сразу же загнать отношения в рациональные рамки, любить по чёткому графику, в котором свидания приравнивались к культурной программе и случались только по выходным, породило в нём вскоре ощущение пустоты и собственной ненужности. Расстались они буднично и бесконфликтно, что при необходимости оставляло за ним право на телефонный звонок в нерабочее время. Услышав голос Родиона, Сесиль обрадовалась. Это было неожиданно. Пару месяцев назад, когда он обратился к ней с просьбой организовать для него встречу с шоколадной вдовой, Сесиль приняла его довольно сухо. Но после внезапной смерти сестры настроение у неё было подавленное. Адель она очень любила. Та не раз подставляла ей плечо в трудные моменты, помогая и словом, и делом, и деньгами. «Понимаешь», — искренне печалилась Сесиль, «она ведь не планировала отправляться на тот свет. У неё только-только всё началось налаживаться. Она слегка воспряла после смерти мужа, продала компанию и вспомнила о своём увлечении искусством». А «Скажи, а с самочувствием у неё было всё в порядке?» «В том-то и дело, что да». Правда, после смерти Шарля она жаловалась на бессонницу, но это объяснимо. Мало того, что она осталась одна, так ещё и бизнес начал рассыпаться. Адель была такая непрактичная, но, слава богу, нашёлся человек, который помог ей выкрутиться. «Ты про Анри Монтеня?» «Да, ты тоже с ним знаком?» «Очень поверхностно. Твоя сестра посоветовала мне поговорить с ним насчёт продажи картин, которые достались мне по случаю». «Что ж, он полезный человек». Анри способен утрясти любой юридический и финансовый вопрос. У него масса связей. Это правда. Он мне даже своего страхового агента посоветовал. Такое ощущение, что он знает всех и вся. «Да, Монтэнь — ходячая записная книжка», — подтвердила Сесиль. Сестра сменила по его совету управляющего имуществом, садовника и даже лечащего врача. Э, кстати, врача он мне тоже нахваливал, только я его визитку куда-то подевал. Имя у него ещё такое... «Всех имен в голове, конечно, не удержишь», — фыркнула сисиль «Но могу пойти посмотреть. Бумаги сестры у меня, в том числе и папка с медицинскими документами». Через несколько минут она вернулась к трубке. «Гилет-труа», верно? Звучит забавно, как детская считалка. «Ан-дю-труа-ну-зеро». «Точно. А ты не знаешь, Адель в последнее время часто к нему обращалась». «Послушай, Лавров», — рассердилась она. «Но нельзя же считать всех вокруг дураками». Ты мне до этого несколько лет не звонил, ни с одним праздником не поздравил, вдруг объявляешься, приторный, как прошлогодний мед, и начинаешь засыпать странными вопросами. Либо выкладывай все на чистоту, либо проваливай». Родион не смог сдержать улыбку. Вот что ему в ней всегда нравилось. Холодный ум и вопиющая прямолинейность. Жить рядом с таким человеком, наверное, невозможно. А заполучить Сесиль в деловые партнеры он бы не отказался. В нескольких словах он обрисовал ей картину. Точнее, ту её часть, которая касалась бесконтрольного приёма фенадекана и его летальных последствий. говори я сейчас с кем-то другим?» — отреагировала Сесиль. «Посчитала бы, что человек не в себе. Какая-то дремучая конспирология, ей-богу. Дело врачей-убийц». и «Так я пока никого и ни в чём не обвиняю. Просто собираю информацию, чтобы понять, насколько верна моя версия». «Ой, не кокетничай, Лавров!» «Могу предположить, что за этим всем стоит интрига посерьёзнее, чем смерть моей бедной сестры, иначе бы ты мне не названивал». «Ты права», — охотно признал Родион. «Не одолжишь на время медицинскую папку, Адель, если там, конечно, нет ничего конфиденциального». «Как будто тебе можно в чём-то отказать», — проворчала сисиль «Ладно, заскочи ко мне завтра в офис. Я буду мотаться со встречи на встречу, документы оставлю секретарю». «То есть на кофе я могу не рассчитывать». «По будням я пью кофе только с деловыми партнёрами», ответила она совершенно серьёзно. «А вот в воскресенье, если хочешь, можем где-нибудь посидеть, внести тебя в расписание».